Если замечал, что на него смотрят, прикрывал глаза. И приходилось сожителю по комнате напоминать ему, что пора укладываться на ночь. Он подчинялся, снимал обувь, раздевался. тоже было и с едой. Ему говорили, поешьте, доктор, выпейте чаю. И он молча принимался за еду или брал стакан. Товарищи заставляли его менять белье, умываться, водили в баню. Доктор Нестеров был врачом в белой армии. У него на глазах расстреляли двух сыновей. Потом он жил в захолустном городке на Волге, потерял жену и после очередного ареста был заключен в лагерь на десять лет. Когда я с ним познакомился, он был уже очень болен, но врачом оставался проницательным и болезнь определял безошибочно. Коллеги делали, что могли, чтобы не дать угаснуть окончательно желанию жить, заботились о нем, негласно следили и не уберегли. Он вскрыл себе вены. Его нашли истекшим кровью в рентгеновском кабинете. Мне почти не довелось с ним общаться, хотя именно он определил мою болезнь и назначил лечение. Помню, как в операционную, где меня подготовили для выкачивания эксудата, вошел Нестеров, высокий, сутулый, с мешками под глазами, в измятом халате. Взглянув на его застывшее лицо, желтое, с кое-как подстриженными усиками и остановившимся взглядом, я подумал, врачу из исцелиться сам. Прослушав меня очень внимательно, Он тихо, как бы с трудом подбирая слова, произнес. рассосалась Жидкости нет. Выкачивать нечего. Сам справился. Тем не менее они с Равинским меня не выписали. Я был оставлен на положении ходячего больного и получил самое укрепительное питание. Затем, когда настало время, меня на комиссии безапелляционно причислили к третьей инвалидной категории, правда временной. Она на целый год избавляла меня от общих работ, и я мог вступить в почетную корпорацию лагерных придурков. Равинский обработал начальника финчасти Сангородка вольняшку Семенова, и я прямо из больницы попал к нему в кассиры. После землянок и скитаний по глухим лесным лагпунктам зона сангородка показалась раем. Чистота в бараках, в вагонке, то есть двухэтажные сдвоенные койки из строганных досок, белье и одеяло, сносная на лагерные мерки кормежка. И немалое благо, малолюдство. Обслуга городка не очень многочисленная, без бича лагерной жизни уголовной рвани. И не мудрено, что на первых порах эти чисто физические радости и удобства, ставшего доступным опрятного обихода, покойность условий ни лошадиной работы, ни зверских морозов, насечих, ни осаждавших в глухих болотистых лесах туч комаров, заслонили всей печали. Тем более, что и режим в сан сангородке был не в пример мягче и переносимый. Сытые, обленившиеся вохровцы, не придирались, да и знали они каждого из нас в лицо и по именам. Одно это протягивало между нами какие-то, если не человеческие, то житейские нити. Меня же, кассиры, им даже приходилось несколько выделять. Они расписывались у меня в ведомости, я выдавал им зарплату, причем мог наделить пачкой засаленных кредиток или отсчитать новенькие купюры, даже сунуть авансик до получки. Так что мне не возбранялось, пройдя утром через вахту, даже не предъявляя пропуска, до самой ночи не возвращаться в зону, гуляя себе. И куда ходить и у кого бывать у меня находилось. И мне снова приходится рассказывать об этой передышке в сан сангородке, как о днях, осененных милостью Божией. Сангородок в известной мере оправдывал свое название. Помимо больничных корпусов, всяких павильонов с кабинетами, хозяйственных построек, бани длинного ряда домиков, вольно-наемного персонала, был там еще и настоящий театр, внушительный, с портиком о четырех обшитых тесом колоннах, такой в пору бы иметь и районному центру.